Глава 21. Первым пунктом в плане Шарлотты по изменению своей жизни был пункт о том, что пора побороть свой страх перед океаном. Поскольку план также предусматривал уважение границ и любовь к себе такой, какая она есть, эти пункты больше походили на детские шашки. Она сидела в каяке. Сегодня не было ни шторма, ни бурного течения, так что она была настроена оптимистично. А возможно, это было потому, что кто-то сделал крупное анонимное пожертвование в адрес Марта Скитц. Поскольку пожертвование было сделано от имени общества любителей морских свинок, она догадывалась о происхождении этих денег. Деклан не забыл ее подопечных детей. Парнишка, который выдал ей каяк, с сомнением уставился на нее. Он стоял по щиколотку в воде и был всего в двух футах от нее. «Вас подтолкнуть?» — Нет, спасибо, — сказала она. — У меня все в порядке. Ей нравилось видеть дно. Каждый раз, когда волна выталкивала ее каяк на берег, она осторожно подталкивала его веслом обратно в море. — Я серьезно буду рад помочь. Шарлотта проигнорировала его слова. Она арендовала каяк на час, и у нее оставалось тридцать минут на то, чтобы доплыть до конца пляжа и обратно. Хотя теперь она обращалась за помощью, когда нуждалась в ней, сейчас ей определенно помощь не требовалась. К тому времени, когда она плыла обратно, ее лицо покраснело от солнца, а мышцы болели. Она неуклюже выбралась из каяка, в очередной раз поблагодарив небеса за то, что папарацци больше ею не интересовались. Сейчас она по собственной воле стояла по щиколотку в воде. Она считала это победой. А еще... Прошло уже несколько часов, целых полдня, с той минуты, как она думала о Деклане. Она перестала читать все сплетни о нем в интернете и гадать, что он сейчас делает, и снова и снова разбирать, как она так опростоволосилась. Шарлотта, тяжело дыша, вернула дурацкий ярко-желтый каяк парнишки из пункта проката, которого, как оказалось, больше всего интересовало, действительно ли она знакома с Декланом Мастерсоном и вернется ли он сюда в ближайшее время. Пришлось признаться, что она не знала ответа на этот вопрос, и что это было маловероятно. Она пошла обратно к машине. Ее волосы были собраны в пучок, а на ней была одна из его рубашек, которые она у него стащила. Она могла бы выглядеть лучше в одной из модных футболок, которые для нее подбирали его стилисты. Она все еще не была готова позвонить ему или даже написать. Кто-то стоял, прислонившись к ее машине. «Деклан? Летний лагерь будет работать в этом году, потому что один большой поклонник морских свинок сделал огромное пожертвование». Он улыбнулся. «Здорово!» «Верно. А ты, случайно, ничего не знаешь об этом пожертвовании?» Он просто смотрел на нее. «Оно могло быть от кого угодно». «Миллион долларов?» Он не сводил с нее глаз. И это стоит каждого потраченного пени. Почему? Она вдохнула, выдохнула. Напомнила себе, что люди должны дышать. Потому что я люблю тебя. Из всех причин это, несомненно, было лучшей. И ей действительно нужно было услышать от него эти слова. Она повторила их про себя. Я люблю тебя. И представьте, небо не обрушилось на землю, чудовищная волна не затопила пляж, И все выглядело совершенно нормально, кроме «Ты вернулся только для того, чтобы сказать, что любишь меня?» «Да», — он сделал паузу. «Ну, еще мне нужно было тебе сказать, что я не получу наследство в обмен на примерное поведение». «Понятно», — осторожно сказала она. «Вернее», — продолжил он, — «я разорвал контракт с Джей-Джеем и ушел от него». Она не так хорошо знала Джей-Джея, но чувствовала, что отцу Деклана этот шаг не понравился. «Деклан!» Он ждал, что она скажет что-нибудь еще, но у нее ничего не вышло. Он решил эту проблему за нее. «Можно я тебя обниму?» «Это хороший план». Она крепко зажмурилась, чтобы не дать пролиться слезам, и шагнула вперед с закрытыми глазами. Но все было хорошо, потому что Деклан ни за что не подвел бы ее, даже когда она делала глупости, например, падала за борт. Он обнял ее. «Я скучал по тебе, Шарлотта. У нас все равно ничего не получится». Она почувствовала, как его губы коснулись ее волос, и когда приоткрыла один глаз, увидела, что он печально улыбался. «Нэш сказал, что я должен подготовить речь. Он рекомендовал сонеты». Но я просто скажу, что люблю тебя, безо всяких условий, без ожиданий, без красивых слов. Я хотел бы провести с тобой время. Как думаешь, ты могла бы освободить немножко места для меня в своей жизни? — Ты хочешь места в моей жизни? — тихо спросила она, глядя ему в глаза. — Да, — он улыбнулся ей. — В твоей жизни, в твоем сердце, везде. — Сейчас у меня проблемы с доверием призналась она. Мне с трудом верится, что прекрасный принц может быть так хорош, как выглядит. Или что он снова не сядет на своего белого коня и не ускачет прочь, прихватив мое сердце и столовое серебро. Я... Я в процессе работы, и я даже не знаю, хочу ли верить в сказку. Я никогда не буду идеальной, и я работаю над тем, чтобы смириться с этим. Я не уверена, что когда-нибудь... Научусь просить других о помощи. — Я не хочу, чтобы ты стала другой. Я тоже не идеален. Ты не спросила меня, почему я не идеален, — сказал он. — Но я тебе подскажу. Я сказал тебе, что всегда буду держаться, даже если это причинит боль. А потом этого не сделал. Ты посоветовала мне уйти, и я ушел. Я хотел бы доказать тебе, что я никогда больше не отпущу тебя вот так просто. «Правда?» «Да. Я составил план, как вернуть тебя. Хочешь посмотреть?» Спросил он. «Я знаю, как ты любишь планы». Уж кого она любила, так это его. «Только если все так и есть», сказала она. «Я не могу, я не...» «Это план, написанный мной со всей искренностью», заявил он, а затем вытащил из кармана бумажку, свернутую в свиток и продетую в кольцо. «Их кольцо». Она развернула список. Размашистым и решительным почерком там было написано. Пункт первый. Сказать Шарлотте, что я ее люблю. Пункт второй. Сказать Шарлотте, что я ее люблю. Пункт третий. Сказать Шарлотте, что я ее люблю. Пункт четвертый. Купить дом в с виньерд с башней. Или, по крайней мере, с башенкой. Пункт пятый. Любить Шарлотту вечно. И я повторил самое важное. Признался он, в моем плане много повторов, но имеет значение только то, люблю ли я тебя и любишь ли ты меня. С первой частью я разобрался, но второй вопрос к тебе. Она сморгнула слезы. К твоему сведению слезы не входили в мой план, проговорил Декман, не в силах скрыть волнение. Это значит, что твой план работает, и я счастлива. И, -и, -и подсказал он, и я тоже тебя люблю. Конец книги. Читала Вера Лисица.